ЧАСТЬ ВАСЬМАЯ ЖИЗНЬ ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВАЙ Тамара лежала в тёмной комнате на кровати и напряжённо смотрела в серый просвет между шторами. Руки и ноги, как обычно, гудели от усталости. А в мозг всё ещё ясный и не собирается, похоже, отключиться и отпустить её в сон. И так всю её жизнь. Куда ни ткнёшь, в любой год, месяц, день, везде одно и то же. тяжёлое, безрадостное, безнадёжное существование. Даже в детстве, вернее, именно тогда, когда Тамара начала осознавать степень своей зависимости и заброшенности. Родители всегда угрюмые, усталые, ничего хорошего не ожидающие её почти не замечали. Мать ставила перед ней тарелку невкусного картофельного супа. «Бедная вообще-то мама». Она больше ничего готовить не умела или не пыталась, потому что не из чего было. Она и на женщину была не очень похожа, со своей крупной костлявой фигурой и полным безразличием к внешности. У неё не было интересов, желаний, потребности что-то узнать. Мать хотела только тишины. Она по этой причине учила ребёнка не говорить, а молчать. Как бы она удивилась, если бы Тамара сказала, что ей не нравится безвкусный пустой суп. Отца они обе видели редко. Он был дальнобойщиком, дома в основном спал. Однажды не приехал, разбился в дороге. Мать перемены в жизни вроде бы даже не заметила, только стала носить чёрный платок. Тамара окончила школу, устроилась уборщицей в магазин. И однажды обнаружила мать у открытой духовки газовой плиты. Газ был включён. Горелки она не зажгла. На похоронах Тамару мучила одна мысль. Откуда мама узнала о таком способе умереть? Она ведь ничем не интересовалась. Жила как автомат. Неужели всю свою бессмысленную жизнь она искала и, наконец, нашла способ освободиться? Зачем? Но зачем такие люди рожают детей? Чтобы в жизни было ещё больше безнадёжности? чтобы кто-то и после них тащил эту лямку уныния и печали. Тамара внешне очень похожа на мать. И да, она тоже любит тишину. Она никому не доверяет. Сжимается в душе при словах «семья» и «муж», «дети». Но у неё это не рабство, как у матери. У Тамары это протест. Ни одного хорошего воспоминания о редких мужчинах в её жизни. Хотя нет... Она чувствовала удовлетворение, прощаясь с каждым навсегда. Так она возвращалась к себе. Тамара долго не признавалась в этом себе, но с Георгием у неё что-то другое. Ещё независимость, как у женщин, способных на любовь, или хотя бы привязанность, но уже не каменное безразличие. Но эта мысль для неё токсична. Она не станет её развивать. Не сейчас, когда она его так страшно предала. Нет, она не жалеет, что разрушила их тайну, его алиби. Если он совершил такое дикое преступление, пусть ответит. Но как узнать точно, если веры никому нет? Кому-то понадобится выполнить план раскрываемости, и Георгия с лёгкостью заметут и отправят, да, и на пожизненное могут. Это столько стоит. Муки и гибель нежного ангелочка – которого Тамара увидела на фото в телефоне Кати. Нельзя сказать, что она не любит детей, она их просто не видит. Но вот, посмотрела, и в ней кто-то или что-то заныло, завыло волчицей. И она не может перестать слышать этот вой. Наверное, это заныли её убитые женственность и материнство. Утром Георгий должен выйти на работу. Значит, сейчас в пути. если пожелает вернуться сюда. Он даже не сказал ей, что у него там за родня. Просто попросил собрать хорошей и вкусной еды, так, чтобы приготовить можно было и оставить надолго, как запас. Сказал, чтобы обязательно была красная икра, мандарины и пирожные с ванильным кремом. Может, кто-то у него болеет? А может, вообще женщина, которую он любит, в отличие от неё, Тамары? «Да». «Это скорее всего». Он открыл дверь своим ключом часа в три ночи. Не вошёл к ней в спальню поздороваться, хотя видел, конечно, что она дома. У них нет этих нежностей. Здороваться, прощаться. Тамара по-прежнему лежала неподвижно. Слышала, как Гоша возится в прихожей, потом долго моется в ванной. В кухне открыл холодильник. Стукнула бутылка о стол. Тамара поднялась. Надела свой домашний халат немарково-защитного цвета в мелкий чёрный горошек. Фасон типа шинель, только из ситца. По дороге в кухню зашла в ванную, умылась, почистила зубы. Это все её сборы в любом случае. «Привет», — сказал Георгий, когда она вошла. «Присоединяйся. Выпьем за встречу, пока до утра время есть, и можно поспать. Я иначе не засну». «Давай я что-то разогрею. У меня обед полный есть». «Не, не надо», — сказал он. «Сыт. И не хлебом единым, как говорится, а человеческой дурью и грязью». Он налил Тамаре водки в стакан. Она выпила несколько глотков. И сразу бросилась в этот омут. «Гоша», — произнесла она ровным голосом, «мне тебе надо что-то сказать». «Может, поймёшь, может, нет. Но я призналась в том, что нет у тебя алиби на ту ночь. То есть я не могу его тебе больше дать. Отозвала я свои показания. Есть же у тебя кто-то. Ты же был с кем-то в ту ночь. А я больше нести этот грех не могу. Не вру я по жизни, понимаешь?» Он молча смотрел на неё, и ей казалось, что его лицо на её глазах холодеет, каменеет. Взгляд становится неподвижным, тяжёлым и мёртвым. Тамара увидела, как сжимаются в кулаки его огромные руки. Рядом на столе лежит большой кухонный нож. Тамара вдруг ясно поняла, что она наедине с убийцей, и что ей не то, что бежать. Ей шевельнуться уже поздно. Поняла, тело покрылось испариной, а в душе страха нет. Так себя чувствовала, наверное, мать, там, перед своей духовкой. «Обратного пути уже нет». Георгий резко поднялся. Подошёл к холодильнику. Достал ещё две бутылки водки. Сунул их в глубокие карманы своих штанов из камуфляжа и вылетел из квартиры. Без куртки и даже без ботинок. Хлопнула дверь. Тамара вышла в прихожую. Там не только его одежда и обувь. Там его телефон, ключи. «Это что?» Она встала у окна. Дождалась, пока Георгий выйдет из подъезда. Он вышел, но не пошёл к машине. Он никуда не пошёл. Сел у ближайшего сугроба на землю, достал бутылки и начал пить из горла. Так он пил, кажется, часа два. Только временами закрывал лицо ладонями, раскачивался, как от боли. Потом просто лёг в сугроб и замер. Тамара смотрела до 6 часов утра. Потом влезла босыми ногами в сапоги, накинула на плечи куртку и спустилась. Встала перед ним, не пытаясь дотронуться. Произнесла. «Вставай. Сейчас люди на работу пойдут. Могут вызвать полицию». И он, не открывая глаз, ответил совершенно трезвым голосом. «Да мне уже как-то пофигу. Ты не меня сегодня убила. Ты даже не представляешь, кого ты сегодня убила». «Гоша, прошу тебя, встань. Давай вернёмся в квартиру. Мы попробуем в чём-то разобраться. Или наоборот, оставим всё как есть. Только не лежи тут таким. Нельзя показывать людям ни свои несчастья, ни свои преступления. Пойдём». Тяжело поднялся Георгий. «Мне больше идти некуда. Мне бы погреться перед тем, что придёт по мою душу». Работа Ирины Воробьёвой. Иногда Ира останавливалась на бегу и застывала в недоумении. Что она делает? Чем занимается? Куда её занесли постоянная неудовлетворённость и разъедающие нервы раздражения? И откуда? Легче начать с последнего вопроса. Была упорядоченная жизнь с началом и концом рабочего дня. В ней регулярно падала на карту зарплата. В ней был вполне вменяемый заведующий отделом, замотанный и не вникающий в детали главный редактор. Было удостоверение солидного издания, которое открывало разные двери. И была защита. Если какая-то накладка, жалоба, претензия сверху, за это отвечала газета. Журналисту в худшем случае втык. А теперь? Постоянный круглосуточный диалог не с человеком, ни с конкретными людьми, а с морем невидимых собеседников. И оно, это море, может поддержать в самый критический момент и поднять на гребне волны единомыслия, пронести над ошибкой или опасностью. И оно же, это всесильное море, может со злобным рокотом само по себе стать огромной, иногда смертельной опасностью. Закипеть, вспыхнуть ненавистью и угрозой. Так хотела бы Ира вернуть то, что было». Порядок, регулярность, защиту, время работы и часы покоя. Да разбудите её от крепкого сна, после особенно плохого дня, в пору очередного великого облома и даже в момент самого страшного смятения, когда в ответ на её негромкий голос польются яростные оскорбления и угрозы. Разбудите и спросите, ты хочешь всё вернуть? Хочешь бежать с поля этой коварной предательской свободы? И она без раздумий ответит. Нет, ни за что. Это бывает тяжело и больно. Но это всё моё. Чужие несчастья. Мои страдания по поводу того, что произошло с другими людьми. Стремление добрести к свету справедливости. Это моё. Это личная ответственность за всё, что случается вокруг. Другой не бывает. Другая просто ложь. И упаси меня бог от казённого порядка с начальником над головой, с заданиями, заказами и навязанными пустыми и лицемерными идеями. В то утро Ирина хотела по обыкновению сбросить звонок с незнакомого номера, но сообразила, что это телефон Ларисы Соколовской, сестры маленького Артура. Ира почти забыла, что просила Костю Николаева передать ей, чтобы позвонила. Долго думала, однако, эта сестра. Они встретились вечером после работы Лары и поехали в крошечную студию, которую Ирина купила, чтобы постоянно не ощущать, как мешает домашним её странная непонятная работа. Да и жизнь. Лара уже не только послушала выпуски подкасты Ирины, но и посмотрела её канал. Они сели в загудке, служившем Ирине кухней, пили кофе, говорили о новостях, погоде. Обе насторожённо нащупывали пути контакта. Ирина думала о том, достаточно ли адекватно и разумно её собеседница. Константин говорил, что у неё было что-то типа нервного расстройства в течение целого года после гибели брата. Это бывает сложным случаем. Люди с воспалённой, травмированной психикой часто меняют мнение, иногда на противоположное. Они склонны к истеричным решениям, бурным реакциям и алогичным обвинениям. Лара старалась найти одну причину, по которой можно доверять совершенно незнакомому человеку. Ошибка способна пустить под откос всё, что у них получится найти, узнать. Ведь никогда нельзя исключать, что человек с талантом убеждения и хорошо поставленной речью просто красиво и достоверно играет роль расследователя и помощника страждущим. А на самом деле это просто его шоу, его бизнес – для раскрутки которого требуются любые сенсации. Лара, произнесла Ирина. Мы можем долго топтаться вокруг да около, пытаясь рассмотреть и понять друг друга. По опыту скажу. Все открывается только в деле. Предлагаю для начала обсудить самые важные для каждой из нас вопросы. Потом перейдём к деталям. Итак, «Считаешь ли ты естественным то, что я, начав своё расследование трагедии, не получила твоего разрешения как единственного заинтересованного члена семьи? Дело ведь началось именно с твоего обвинения. Я считаю это нормальным. У тебя есть профессия журналиста, право голоса и мнения. И тебя касается любая трагедия, несправедливость, Позиция государственного следствия вне зависимости от того, нравится это родственникам или нет. Это не вторжение в личную жизнь, если ты об этом. Для меня вопрос только в том, насколько мы можем доверять друг другу. Но если не начнём сотрудничать, не узнаем. Наверное, ты думаешь о том же. Чего ты боишься? Обратного результата, если коротко. Сейчас на меня работает частный детектив». собирает информацию, которую мы могли бы предоставить следствию. Эта информация, найденные улики должны быть настолько убойными, чтобы стена казённого бездействия дрогнула, развалилась. И да, эта информация должна быть внезапной. А твоя работа — публичность без конца и края. Любой может услышать и сделать выводы о наших планах и захотеть помешать. «Понятно. Согласна. Этот детектив в курсе того, что я решила заняться делом Артура. Как относится, если в курсе?» «Я сказала Сергею, просила послушать тебя. Он, конечно, такие вещи делает на ходу, не очень внимательно, не вникая так эмоционально, как я. Но он, несомненно, объективнее, как профессионал. Он сказал осторожно. Это может быть нам в помощь, если не будет самодеятельности и жонглирования фактами. «Дословно передаю». «Хорошо», — произнесла Ирина. «Мне нравится ваша позиция. Давай тогда сразу к делу. Что я могла бы озвучить и с какой целью? Есть такая информация, которой не было у следствия?» «Есть, конечно. Но она пока смутная, разбросанная по времени». Очень трудно найти свидетелей через год или больше. Например, о том, что и в каком порядке делал в тот вечер Георгий Чернов. В каких направлениях перемещался. Следствие же плясало от того факта, что он провёл ночь у своей сожительницы Васильевой. А она недавно отказалась от этих показаний. «Ничего себе! Так это же всё меняет!» – произнесла Ирина. «Да». «Для нас», — кивнула Лара. «Но ты же понимаешь, что следствие не кинется искать неизвестно что через столько времени. Оно может и даже обязано отреагировать на новую информацию с доказательствами. Короче, нужны свидетели, которые видели Георгия где-то в ту ночь и запомнили время. Убедительные детали. Он уехал от Васильевой после девяти вечера». Она точнее не может сказать, потому что рано уснула. Утром он приехал на работу, где его и взяли. Что дальше ты знаешь, конечно. Васильева предоставила алиби. Его выпустили. Теоретически, среди твоей аудитории могут быть люди, которые его видели. Он внешне достаточно приметный. А если был с ребёнком? Такое многие замечают. Кто-то мог видеть и одного Артура. «Ясно». задумчиво сказала Ирина. «Это серьёзный шаг. И это шанс, несомненно. Но ты, Лара, понимаешь, что он почти наверняка узнает о моём обращении к возможным свидетелям. Он на свободе со всеми вытекающими. Что делать? Будем готовы к неожиданностям». Лара поднялась. «Мне пора. Спасибо большое за твоё небезразличие». Лара внимательно смотрела на Ирину. Круглое лицо, обрамлённое чёрными прямыми волосами, которые разделяет прямой белый пробор. Тёмные умные глаза, пристальный, как у стрелка взгляд, твёрдые, плотно сжатые губы, упрямый подбородок. Кажется, то, что надо. Потому Лара и решилась на такой рискованный контакт. Ирина не из тех, кто размазывается слюни по экрану, и подменяют факты своими бредовыми версиями. «И ещё», — добавила Лара, — «скажу сразу. Ты и сама, наверное, узнаешь. У Чернова, в деревне под Саратовом, есть бывшая жена и больной сын. Полиомиелит. Этого касаться нельзя ни в коем случае. Даже если найдутся люди, знающие семью, прошу тему не поддерживать. Это условие. Ты же понимаешь?» «Разумеется». ответила Ира. «Может начаться травля и что угодно. К примеру, приют для инвалидов. У нас такую заботу любят». «Тогда прощаемся. Будем на связи». Лара вышла из квартиры, перевела дыхание. Это не просто начало. Это выход в открытое пространство. И кто знает, что её ждёт. «Нина. Возвращение». Андрея окликнул в коридоре больницы лечащий врач Нины. «Прошу прощения, но у меня небольшой разговор. Состояние вашей жены стабильно. В круглосуточном медицинском наблюдении она больше не нуждается. У вас есть возможность организовать ей необходимый уход дома?» «Да, конечно», — ответил Андрей. «Мы стараемся всё продумать. У меня сложная ответственная работа, практически ненормированный день». Но сейчас здесь семья Нины. И мы уже подписали договор с агентством, которое предоставит сиделку с проживанием. Когда вы могли бы забрать жену? Да как скажете, только сегодня уже вряд ли получится. Рад, что вы обо всём позаботились. Но есть одна небольшая сложность. У Нины Фроловой возникла проблема. Что-то вроде посттравматического расстройства. Она как будто боится покидать больницу. Такое бывает. Страх выйти за пределы стен, где она чувствует себя в безопасности. Панические атаки, когда я пытаюсь с ней поговорить о возвращении домой. Для неё дом – это место, в котором её пытались убить. Стреляли в отца. Она не в состоянии принять тот факт, что не место притягивает преступления, а обстоятельства, которые теперь под особым контролем. Преступники туда не вернутся. Куда угодно, но не туда. Короче, она не просто отказывается выписываться. Но каждый день жалуется на ухудшения, которых мы не находим. Всё наоборот. «Господи, ещё и это!» Расстроенно проговорил Андрей. «И что же мне делать? Мы не в самых близких отношениях. Нина, моя бывшая жена. Я, конечно, принимаю всю ответственность, После смерти отца она фактически одна. У других родственников, включая мать, родной дом и дети-внуки в Армении. Если вы не можете её уговорить, то сразу скажу. Я для Нины авторитет с отрицательным знаком. Она и без расстройства, выслушав меня, сделала бы всё наоборот. Ненасильно же. Понял. Подумаем о беседе с психиатром. Мы бы не торопили. Но вы же понимаете... «Здесь хирургия, у нас очередь и срочные случаи, места на вес золота». «Я попрошу бывшую тёщу поговорить с Ниной», – пообещал Андрей. «Родственники на днях уезжают в Ереван, увозят туда тело отца. Ждут Нину, чтобы вместе с ней с ним попрощаться. Для них это очень важно». «Да, попробуйте. Я чувствую, что мои визиты начинают её напрягать и ещё больше травмировать». Врач протянул Андрею визитку. «Тут все мои телефоны, включая домашний. Звоните, как что-то решите, в любое время». Легко и быстро не получилось. Андрей привёз мать Нины. Та долго уговаривала дочь. Рассказывала, как она всё хорошо подготовила в квартире Нины. Как будет звонить два раза в день. Как приедет по первому зову. И какая хорошая женщина-сиделка Фируза. У неё среднее медицинское образование. Кроме того, она прекрасно готовит. Нина только смотрела чёрными, воспалёнными глазами, а потом вдруг схватилась за сердце и застонала. Стала задыхаться. «Андрей!» – крикнула с порога палаты мать. «Срочно зови врачей! У Ниночки, наверное, инфаркт». Врач и сёстры прибежали, осмотрели, послушали. Что-то дали выпить, укололи. А затем врач в коридоре сказал Андрею, «Нет инфаркта. Просто небольшая тахикардия. У неё как раз неплохое сердце. Это паническая атака, о которой я вам говорил. И немного симуляции, если совсем откровенно. Я тяну с выпиской из последних сил. Но такая возможность практически иссякла». Андрей отвёз бывшую тёщу в квартиру Нины. Она всю дорогу молчала, скорбная и величественная. Он не прерывал молчание, потому что отнёс его на свой счёт. Мать брошенной жены имеет право обвинить его во всём, что произошло. Он и сам себя обвиняет. «ГНН», — сказал он ей в квартире. «Я вчера разговаривал с Ниной довольно долго. Врач правильно говорит. Она отказывается выписываться». потому что ей страшно вернуться туда, где она пережила такой страх, боль, трагедию. Но есть и другое. Она, как ребёнок, боится остаться с вами наедине, считает, что вы не простите ей гибель отца и потерю его денег. «Я это поняла, сынок», – произнесла тёща. Нина всегда любила только его, а он обожал её. «Случилась такая страшная беда». И потому, что они слишком сильно поверили в то, что вдвоём всё сделают, как хотят. Они просто не заметили рядом других людей, которые несут зло. О нас они вообще не подумали. Я ничего не знала об этих деньгах и планах. Мне трудно не только говорить, но и думать обо всём. Конечно, о том, чтобы её прощать или не прощать, речи нет. Это моя дочь. Но она чувствует то, что я не могу скрыть. Не надо её заставлять. Прошу тебя. Поговори ещё с врачами. Пусть она побудет, пока мы не уедем. Мы готовы. Завтра посидим, помянем. Простимся с местом, где убивали моего мужа. И вернёмся сюда, когда это место оживёт. Когда Нина позовёт нас не для горя, а для какой-то радости. Приходи завтра, Андрей. И не думай, что я могу тебя в чём-то упрекнуть. Ты не был плохим мужем. Я спокойно доверяю тебе Нину сейчас. А любовь приходит к тому, кого сама выберет. За это никто не должен расплачиваться. Через день Андрей вывел из больницы Нину. Она неумело передвигалась на костылях. В квартиру он её внёс. Она ничего не ответила на приветствие сиделки Ферузы, опрятной женщины в очень чистом голубом платье и белой косынке. Постаралась брезгливо обойти новое инвалидное кресло. «Это только на первое время», — поспешно сказал Андрей. «Врач сказал, что ты очень скоро сможешь передвигаться самостоятельно, но необходимо часто отдыхать, пока всё не заживёт». «Тебя сильно тошнит от всего этого уродства для жены-инвалидки?» — требовательно спросила Нина. «Не надо тут мучиться и терпеть. Возвращайся к своей. Нина». Поморщился он. «Давай попробуем обойтись без бессмысленной и пошлой чуши. Меня тошнит только от неё. Очень надеялся, что ты поймёшь. Нам придётся сотрудничать. Нравится нам такое обоим или нет?» «Кстати, как тебе Фируза?» «Это кто?» — пренебрежительно спросила Нина. «А, это? Где вы её откопали, интересно? Она просто не может мне нравиться». От слова совсем. Но ты же её не знаешь. Это добрый, умелый человек. Приготовила тебе ужин. Ради бога. Я даже пробовать не стану. Твои проблемы. Сухо сказал Андрей. Тогда она поможет тебе помыться и уложит в постель. Я не могу этим заниматься. Мы даже не женаты. А Феруза профессионал. Впрочем, если не хочешь мыться... Она поможет тебе раздеться и лечь. Потом вернёмся к обсуждению порядка наших встреч. Мне пора уходить. Андрей хотел сразу выйти из спальни, но вдруг встретил взгляд Нины. В нём были такая беспомощность и такой ужас. Она явно рассчитывала на то, что он останется. Будет думать, что на вечер и ночь, а потом не сможет уйти». Это и есть причина, по которой она так некрасиво отнеслась к Ферузе. И вновь это невыносимая волна жалости и чёткое понимание, что уступать этой жалости нельзя. Это не просто никому не поможет. Это сделает их обоих ещё несчастнее, а все проблемы и эмоции настолько усугубятся, что утопят в обречённости их жизни окончательно». Он вышел из спальни и увидел Фирузу у накрытого стола с красивыми праздничными блюдами. Её глаза блестели от слёз. Она явно всё слышала. Вот и наняли они не жертву. «Давай поедим, Фируза», — сказал он. «Собрался уходить, но ты такое великолепие приготовила. Не могу устоять. Нина устала. Отдохнёт и, если захочет есть, позовёт». «Сразу скажу. У Нины посттравматическое расстройство, как сказал врач. С такими людьми нелегко. И если совсем честно, мою бывшую жену ни в каком виде на сладкое не подают. Терпят, как горчицу на десерт. Что не мешает мне ценить её за другие качества и по-своему любить». «Я поняла». Хорошо рассмеялась Фируза. «Я как раз сладкое не ем. Люблю горчицу». «Но ты мне сразу звони чуть что», — сказал Андрей. Когда они поужинали, и Андрей вышел в прихожую, он был почти спокоен. «Как легко посидеть за одним столом с женщиной, которая тебя не любит безумно, а ты не любишь ещё более безумно её!» — успел подумать Андрей. И тут же услышал отчаянный крик Нины. «Андрей, вернись! Срочно вернись!» У него оборвалось сердце. Мелькнула даже мысль сбежать и попросить Ферузу сказать, что она его не смогла догнать. Но он подавил это малодушное чувство и решительно вошёл в спальню, готовый к жуткому объяснению. А Нина сказала, «Не бойся. Я не собираюсь тебя держать силой. У меня совсем другое. Я не могу больше с этим оставаться и не могу больше никому рассказать». Это такая страшная и позорная правда. Это все узнают. Я не смогу пережить. Нина, ты просто скажи. Никто, кроме меня, ничего не узнает, если мы так решим. Я готов разделить и страх, и позор, если всё это тебе не показалось. Я не оставлю тебя одну ни с чем. Это был он. Проговорила Нина белыми губами. Я узнала его. увидела шрам на лбу и татуировку на запястье. И голос, которым он сказал стоять. Но всё время надеялась, что мне показалось. «Кто он? Нина?» – спросил Андрей, уже всё понимая. «Никита, наш консьерж-охранник. Я окончательно поняла это только сегодня, когда увидела, что окошко помещения консьержа закрыто. Так никогда не бывало». Ты считаешь, что он участвовал в налёте? Теперь я уверена в этом. Только он знал про эти проклятые деньги. Я рассказала, что папа привезёт их на дом. Но ты не совсем понял. Это тот, с кем я на видео и фото. Я с ним спала на зло тебе. Да уже понял. Нина, ты не должна больше ни о чём думать. Ты поняла очень важную вещь. Я посоветуюсь с другом-юристом. Это очень надёжный человек. И мы решим, как использовать информацию. Как деликатно обойти то, что тебя беспокоит. Твои показания помогут следствию найти преступников, которые ограбили твоего отца. Твоя семья, ты сама. Вы имеете право на справедливость. А вдруг вам вернут хотя бы деньги отца? Он ведь погиб из-за них. Мне сказала твоя мать... что он обожал только тебя. Он бы этого очень хотел. Они вернут деньги. Это смешно, конечно. Только такой наивный человек, как ты, может такое придумать. Но это совершенно неважно. Скажи им и пусть они его поймают. Спасибо, дорогой.